Вартема Людовико Ди Дата рождения неизвестна. Дата смерти – 1517. Итальянский путешественник, побывавший в Аравии, определил географическое положение этой страны, описал ее торговлю с Индией, Эфиопией, Персией и Египтом. О происхождении Людовико-ди-Вартема известно мало. Его называют то балонцем, то римлянином. Один историк писал в XVIII веке, что Людовико был римлянин из благородной семьи патрициев, более известный под именем Балонца-Луи-Вартема. Так он называл себя в своих мемуарах. Во всяком случае, в течение почти полувека не было ни одного рассказа о путешествиях, который пользовался бы таким прочным успехом около 30 лет подряд. Переиздания и переводы следовали один за другим без перерыва. Некоторые вышли уже в 17 веке. Ди Вартема не пытается удивить читателя, не стремится ни украсить то, что видит, ни выставить себя в выгодном свете. Он старается прежде всего сообщить полезные сведения. Говоря о городе, называет число домов, мечетей, рассказывает о событиях местной истории, о том, что продают на рынках, как одеваются, о характере людей и их обычаях. Отправившись в 1503 году из Венеции, Людовико добрался до Каира. Потом позитил Бейрут, Триполи, Халеб и, наконец, Дамаск, где остался надолго, чтобы овладеть арабским языком. И в Египте, и в Сирии он научился отличать мамлюков, наемных солдат турецкого султана, из которых состояла полиция. Это были пленные из Венгрии, Валахии, Сербии и Болгарии, приведенные в Египет, а также и другие европейцы, немцы, каталонцы, сицилийцы и итальянцы, избравшие ислам своим вероисповеданием. пренебрежительным отношением к принятым в стране религиозным обрядам, духом неповиновения и оскорбительным для всех окружающих поведением, войско это снискало презрение и ненависть мусульман. Дивартема, в частности, приводит факты злоупотребления мамлюками, их правами в отношении дамасских женщин, Но чтобы утолить свое желание видеть новое, он не нашел иной возможности, кроме как войти в тесную связь с капитаном Мамлюков, на которого была возложена обязанность во главе отряда 60 человек охранять собиравшиеся в Мекку караван паломников, приблизительно 40 тысяч человек и 35 тысяч верблюдов. и сопровождать его туда и обратно. Капитан не возражал, и Диев стал мамлюком с помощью денег и других вещей, которые я ему дал. Он намерен был познакомиться с тем, что, безусловно, представляло тогда основной интерес — со священными городами ислама, с могилой пророка, с храмом. Первый этап пути закончился в Хауране, в местечке Мезерип. Этот район, расположенный на краю культурных возделываемых земель, часто подвергался набегам кочевников-бедуинов из пустыни. Уже римляне вынуждены были построить здесь укрепление, чтобы остановить вторжение кочевников. Дивартема который провел в Мезерибе три дня, превосходно понял характер бедуинов, хотя встретил их впервые в жизни и вполне почувствовал дух этой пограничной земли. Когда наступает время собирать плоды земли, кажется, что они, бедуины, за сто миль отсюда, а утром они уже около города, где найдут пшеницу и ячмень уже чистыми и обмолоченными. Они наполняют мешки и унесут их, и будут скакать день и ночь, не давая своим кобылам отдохнуть, а, прискакав, дадут им напиться верблюжьего молока, которое свежо и снимает усталость. И воистину кажется, что кобылицы сии летают подобно соколам, Следуя с караваном, он узнает, что такое форсированный марш в поисках колодца через безводный район. Тридцать три человека погибли от жажды, а умирающих оставляли по краям дороги, зарытыми в землю по шею. Ему было неизвестно, что караван проходил тогда через Нефут, обширную часть пустыни, вдающуюся широким языком в Северную Аравию. Множество раз приходилось давать отпор бедуинам, которые нападали на караван то с целью ограбления, то пытаясь заставить заплатить за воду, взятую из колодцев. Однако в борьбе с бедуинами мамлюки проявили доблесть, и караван потерял только одну женщину и одного мужчину. Дивертема не называет мест, через которые шел караван, кроме исходного пункта Мезериб и конечных Медина и Мекка. Правда, он упоминает о долине Содома и Гаморы, которая будто бы достиг караван на 22-й день пути от Мезериба. Но это совершенно невозможно, так как садом и Гамора — находились на берегу Мертвого моря. Не будучи, как сам он об этом предупреждает, человеком, черпающим ученость в книгах, Дивартема излагает здесь все, что помнит из священной истории. Жители этих городов якобы не отличались добродетелью, за что и были наказаны. Ибо все вокруг сего места есть пустынная земля, не дающая ни воды, ни плодов. Скорее всего, что развалины, расстояние до которых, если исчислять его в днях пешего пути, равно трём пятым расстояния от Дамаска до Медины, остатки городищ Мадаин-Салих и Эль-Ула. Дивартема думал, что видит Содом и Гамору. не подозревая о существовании древней цивилизации, открыть которую еще предстояло. Побывал он также у подножия горы, имеющей 10-12 миль в окружности. Там, говорит он, живет 4 или 5 тысяч евреев. Они ходят обнаженными, рост их составляет 5-6 ладоней. Голоса у них, как у женщин. И более всего... Среди них чернокожих. У них нет, да они и не едят другого мяса, кроме бараньего. Все они подвергаются обряду обрезания и исповедуют иудейство. Когда же в руки к ним попадает мавр, они живьем сдирают с него кожу. И вот, наконец, Медина. В Европе думали, что тело Мухаммеда покоится в меканском храме, где оно подвешено в воздухе. Заслуга Ди в разоблачении этого ошибочного представления, ибо он видел гробницу пророка в Медине. Мечеть, по его описанию, квадратная, в ней более 400 опорных колонн из белого обожженного кирпича. Ее освещают около трех ламп, никогда не гаснущих в одном из углов четыреххугольная башня окутанная шелковым покровом и опоясанная медной решеткой войти туда можно через дверцу по обеим сторонам которой лежит десятка два книг с описанием жизни и учения мухаммеда а также деяний и поступков великих подвижников ислама погребенных тут же Именно здесь находится гробница Мухаммеда и гробницы первых халифов, Абу Беккра и Амара. В Мекке Диварема, как объективному стороннему наблюдателю, удалось хорошо познакомиться с принятыми там обрядами. Он в восхищении от окруженного горами священного города. Местность вокруг Мекки бесплодно, И продовольствие везут из Каира через порт джиду на Красном море, а также из Индии, Персии и Сирии. Из Индии и Эфиопии вывозят пряности и драгоценности. Из Бенгала колоссальное количество шелков и бумазеи. В этом городе, как ни в каком другом месте, были сконцентрированы огромные массы людей, Здесь шла бойкая торговля драгоценностями, шелками, хлопчатобумажными тканями и всевозможными благовониями. Благовония в изобилии продавались обычно под сводами большой мечети, а драгоценности у ее дверей. Каба, святая святых Меканского храма, была полностью перестроена в 1627 году. Ди Вартема видел ее в первоначальном виде. Красивый круглый храм напоминает ему римский колизей. В середине его, под открытым небом, находится небольшая башня, коей сторона составляет пять-шесть шагов. Вся она окутана черным шелком. Это Кааба. «Войти туда». можно через серебряную дверь. Но порог ее расположен на высоте человеческого роста. По обеим сторонам вазы, доверху наполненные благовониями, в каждом углу башни по кольцу. Путешественник рассказывает, как 23 мая перед рассветом толпа начала делать традиционные семь кругов вокруг башни, прикладываясь к ее углам. Закончив обход, каждый пятился до колодца, вылетого в двенадцати шагах от башни. И в то время, как богомолец громко просил прощения за содеянные грехи, ему на голову выливали три ведра воды, так что он промокал до нитки. Так поступали с каждым, даже если платье его было расшито золотом, ибо считалось, что вода из колодца смывает грехи. Затем толпа отправлялась к подножию одной из гор, чтобы принести там жертву. Каждый должен был зарезать от двух до пяти баранов, обращая их головы в сторону восходящего солнца. Немного мяса оставляли себе, остальное раздавали нищим, Последних было так много, что они дрались не только за мясо, но и за огуречную кожуру, которую им бросали прямо в песок. На второй день читалась проповедь о необходимости раскаяться в грехах, после чего все спешно возвращались в город. На полдороге стояла стена, а возле валялось множество мелких камней. Каждый должен был бросить один из камней как бы в невидимого врага. Дива Артема объяснили, что этот обряд совершается в память о повиновении Исаака и свидетельствует о желании ему подражать. Действительно, мусульманское предание гласит, что когда дьявол пытался помешать Исааку последовать за отцом своим Авраамом, который собирался принести его в жертву. Исаак дважды прогонял дьявола, а на третий раз забросал его камнями, так как хотел, чтобы воля Господня свершилась. Таким образом, отныне Европа уже имела общее представление о том, как проходит суровое испытание хадж, паломничество, которое по исламской вере делает из просто верующего настоящего мусульманина, достойного райских кущ».